В детском корпусе Никита Закатов провёл 6 лет своей жизни. Под высокими, унылыми сводами казённого заведения было собрано около 300 мальчиков от 8 до 18 лет. И первое время Никита ходил с гудящей головой и шумом в ушах, оглушённый этим обилием детей, криками, гамом и плачем. Мальчики младшей ротной группы тяжело переживали отрыв от семьи и родителей и принимались реветь при первой возможности. Некий-то смотрел на них с искренним изумлением. Сам он не тосковал ни о чём. В родительском доме, где его никто не любил, скучать не было смысла. Отсутствие отца Никиты переживал скорее с облегчением. казёную нехитрую пищу в столовой, он в отличие от прочих кадетов, находил весьма недурный и по крайней мере свежий. А узкая койка с серым одеялом, в котором к крайнему изумлению Никиты не обнаружилось ни одного клопа, и вовсе казалось верхом совершенства. "Какие нытики, почему они так заливаются?" думал он, наблюдая за заплаканными однокурсниками, и удивление его понемногу переходило в презрение. Караз де Болей Нититу пугали начавшиеся занятия. С первых же дней обнаружилось, что наспех полученные им от брата и мадмуазель Венивицкой знания, эпизодические и беспорядочные, хоть и помогли закату поступить в корпус, но были совсем недостаточными для отличного учения. А учиться следовало блестяще, поскольку Нитита с ранних лет усвоил, что пробиваться в жизни придётся самому.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 Кроме того, Никита быстро понял, что и физической силой своего нового друга Миши пользоваться не нужно. Здесь же в корпусе, но тремя курсами старше, учился ещё один Иверзнев, Пётр, Мишин брат, по прозвищу Геркулесыч, снискавший себе славу первого корпусного силача. Тронуть хотя бы пальцем Геркулесычево младшего брата не рискнул бы никто. В конце концов Никита вынужден был поверить, что Миша и Верзнев дружат с ним просто так. В первую же неделю пребывания Никиты в корпусе его попытались осадить. Третий курсист Свиридов, большоелобый рыжий парень с тусклым взглядом голубоватых глаз, покосившись в столовой на широкоплечего новичка, командным голосом приказал: "Ну, ко воробей, на зависть, кадет закатов".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 Подойдя к столу третьего курса, он убедился, что Рыжий ниже его ростом и значительно уже в плечах, и вовсе перестал что-либо понимать. Он ещё не знал, что Свиридову уже 15, что он дважды оставался на второй год, что полное отсутствие мозгов и совести в нём компенсируется наглостью и замечательной безжалостностью. Малыш он мучил также изощрённо и с увлечением, как пойманных кошек или воронят. Вытянуть его из корпуса не могли, поскольку его отец был героем последней кампании и принадлежал к кругам высшего офицерства. Принеси мне кашу, развалившись на скамье, потребовал Сферидов. Да же его тупелка, растержусь. Никита посмотрел на жестяную миску с кашей, стоящую на столе, спокойно заметил. Но «Ну, она же стоит перед вами. Смотрите, глазастый. заржал Свиридов, рядом подобострастно захихикали. Никита окончательно убедился в том, что над ним издеваются, и пожав плечами, повернулся, чтобы уйти. "Стоять, штафирка! Тебя никто не отпускал", заорял Свиридов. "Я не нуждаюсь в вашем позволении", сквозь зубы процадил Никита любимую фразу своего отца. В столовой наступила тишина. Сверидов не спеша встал, подошёл вплотную и ударил новичка по лицу. Родный воспитатель, капитан Селезнёв, примчался к столу третьего курса, через мгновение, услышав такой крик и шум, словно рушилась крыша корпуса. Разметав сгруппившихся в плотное кольцо мальчишек, он узрел в середине круга, на полу, бледного, но спокойного новичка Закатова, сидящего верхом на Сверидове.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 Ибо уже успели предупредить, что нет большего греха, чем ябедничество. Что же вы молчите? Отвечайте, повысил голос воспитатель. Простите меня, господин штабс-капитан, тихо, но твёрдо сказал Никита, глядя поверх голов взволнованных кадетов. Отвечать не могу. Но от чего же? Вот наказание. Это вы устроили драку, господа. Кто всё видел? Обратился он к кадетам. И к своему крайнему изумлению Никита услышал сразу нескольких мальчиков, которые жаром начали утверждать, что новичок первым привязался к Сверидову и первым же ударил. Сверидов перестал хныкать и начал важно кивать. Окончательно растерянный Никита мог предположить лишь одно – Он нарушил какое-то неписаное, но страшно важное правило корпусного этикета, и эти мальчики своим поведением показывают ему всю низость совершённого поступка. Но в чём состоит эта низость, Никита как ни силился, не мог понять. Весь охваченный тревожными мыслями, он едва сумел услышать распоряжение ротного. Закатов в карцер, Свиридов в лазарет и тоже в карцер. А Позвольте, господин штабс-капитан. Послышался вдруг тихий, но негодующий голос, и из-за спин товарищей Тороплева выбрался бледный Миша Иверзнев. Позвольте мне сказать, это неправда. Кадет Закатов не виноват, он лишь защищался. Свиридов ударил первый, я готов присягнуть. Ротный капитан с интересом и легкой насмешкой посмотрел на взъерошенного худенького Мишу, затем перевел глаза на Никиту. «Однако, закатов, защищались вы весьма ощутимо. Сверидов, хватит завывать, не ведите себя, как баба на сносях. Отправляйтесь в лазарет».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 Распорядился Селезнёв. Никита пожал плечами и исполнил приказание. Едва выйдя из карцера, Никита отыскал Мишу, нахмурившись, переждал радостные вопли друга и сумрачно спросил: "Зачем вы вмешались? Вас это никак не касалось". "Как же не касалось? Вы с ума сошли, закатов?" изумился Миша, широко распахнув чёрные и без того огромные глаза. "Я думал, Простите меня, Закатов, но я полагал, что мы друзья. В голосе его не кто услышал едва скрываемую обиду, и ему стало немного стыдно. Разумеется, конечно, друзья, но, знаете, вас теперь могут побить, деловито сказал Миша. Возможно, даже устроят тёмную. В одиночку с феридов не решится. Видимо, придётся несколько ночей не спать. Попробуем дежурить.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 Никита немедленно вскочил на ноги, сбросил с себя кого-то, мощным ударом отправил в пролёт между койками ещё одного, и только тогда увидел ощетинившегося, встрёпанного Мишу Иверзнева, висящего на спине Свиридова и молотящего его ногами по лодыжкам. С соседних кроватей поднялись стриженые головы, послышались сонные, удивлённые вопросы. Миша и Никита, приглянувшись, встали спиной к спине, на них налетели сразу четверо. И в это время в конце дортуара зажёгся газовый рожок, и появилась фигура дежурного воспитателя. Свиридов и его помощники были взяты с паличным. То, что произошло в спальне, было очевидным. Сразу несколько мальчиков показали, что новенькие лишь защищались, а страшные садины на лице и боках Закатова были слишком красноречивы.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 буркнул Пётр, довольно нежно, давай брату подзатыльник, а то всегда ты в каждой бочке затычка, и мама потом рыдает, что я за тобой тут плохо слежу. А ну-ка, Закатов, поди сюда. Давай с силушкой померимся, пока вашего родного нет. Геркулес сейчас навательно уселся за стол и закатал рукав, крепко установив локоть на столешнице. В первую минуту Никита испугался. Победить Иверзнева старшего было немыслимо, и мальчик подозревал в предложении черноглазого богатыря какой-то подвох. Машинально он взглянул на Мишу и увидел в его глазах весёлой искорки. Это слегка успокоило Никиту, и он молча сел напротив Петра. Вокруг столпились возбуждённо гудевшие кадеты, подошли даже несколько человек со старших курсов. 1 2 3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 Младший курс орал от восторга, старшие с изумлением переглядывались. Через плечи кадетов за исходом поединка с интересом наблюдал подошедший ротный командир. И понадобилось его негромкое: "Хм", и, верзнув, чтоб Геркулесоч, бешено оскалившись, явной натугой опрокинул руку Никиты на стол и вскочил. Связался чёрт с младенцем и, верзнув: "Вам не совестно?" Неушто брошенный лавр Эсвиридова подобрали. Уприкнулся изнёв Петра с уважением глядя при этом на вытянувшегося Никиту. Осмелюсь доложить, господин штабс-капитан. Чёрные глаза Геркулеса смеялись. Это не как не младенец, силён как Илья Муромец, если б не вы, лежать бы мне на полу. Полно врать, ступайте за свой стол. И вы, Илья Муромец, займитесь лучше кашей, она уже ледяная.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 Младшие кадеты ходили за ним словно за апостолом. Предложения дружбы сыпались как горох, но Никита, хорошо помнивший, что в страшную ночь тёмной на помощь ему пришёл лишь Миша, ни с тем больше не сошёлся близко. Миша Иверзнев происходил из старой, известной всей Москве, дворянской военной семьи, в которой не водилось большого достатка, но образование детей считалось делом священным.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 Младшая дочь Вера училась в Екатерининском институте. обо всём этом закатов узнал от друга в первые же дни нахождения в корпусе. Миша рассказывала о своём семействе подолгу и с удовольствием, и некий-то поначалу был абсолютно уверен, что новый друг врёт беззарение совести. А когда мы с Петькой рыбачили на Москве-реке, и я окарягу себе ногу распорол, он меня полторы версты до города на закорках нёс. А там уж встретили знакомого извозчика, и он согласился в долг довести до столешникова и выгрузить на заднем дворе. Крови было ужас сколько. Извозчик страшно ругался, что теперь в его тарантас никто сесть не пожелает. И вот Петька остался с Федосией нашей кухаркой отмывать на задворках тарантас. А меня старший брат Саша тащит на руках через малиник к окну папиного кабинета. И всё очень тихо, потому что у мамы, знаете ли, нервы, и если бы она эту мою ногу увидела, брр. Отец распахивает окно, свешивается и принимает меня прямо из Сашиных рук. Саша натурально тут же бежит за Егоровной, это наша няня, и все втроём как можно тише меня перевязывают. ОПетька, отмывший из дворщику его калымагу, вовсю заговаривает маме зубы в гостиной, уверяя, что на бульварах чудно цветёт сирень. Но мама, разумеется, не проведёшь. После было столько шума, отец пытался в кабинете укрыться, не помогло.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 Никита тоже не верил собственным ушам. Он даже вообразить себе ничего подобного не мог. "Ну что же я один всегда болтаю", вспохватывался наконец Миша и виновато смотрел на Никиту блестящими тёмными глазами. "А вы вот всегда молчите". Расскажите что-нибудь закатов. Вы в имении Верно очень весело жили. Я как-то ездил в гости к кузине Александрине в Калужскую губернию. Так как же там было чудесно! Как раз попали на Иванов день, и хороводы, и купание, и песни в деревне пели. Кузина меня научила петь "Завивайся, хмель", так я, кажется, даже и не слишком фальшивил. Вы играли вместе с крепостными,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 А долг ли скучных, бездадёжно одиноких дней в имении, а крестьянских ребятишек, боявшихся играть с маленьким барином, а батце, которому стараешься лишний раз не попасться на глаза, а Насти с братом Аркадием. При воспоминании о Насте давняя боль толкала в сердце, и Никита отчётливо понимал, что никогда и никому не сможет рассказать об этом. Но Миша петливо любопытно смотрел на него своими тёмными очами, и именно эти глаза навели Никиту на счастливую мысль. Я, если вам интересно, я могу рассказать про цыган. А! Миша даже подпрыгнула от восторга. Вы знаете, я всю жизнь мечтал с ними познакомиться. Вы читали у Пушкина поэму Цыганы? Нет? Ну, по случайности, верно, не попалась в руки. деликатно поправился он, заметив смущение друга. У кузины в имении иногда останавливался табур, но всякий раз без меня так досадно. А вы их знали близко? Расскажите же. Никита, увидев, что Мише действительно интересно, сильно приободрился и начал рассказ. Сперва он, непривыкший ни рассказывать, ни вообще подолгу говорить, мучился, краснел и запинался. Но Миша так восторженно смотрел на него, так ахал из плёсти воло руками, так энергично подбадривал и так восхищался, что Никита понемногу воодушевился и рассказал о своей цыганской зиме. Упомянуть имя Катьки он так и не сумел. Зато рассказал всё о таборе и о лошадях, и о горластых грязных цыганских мальчишках, научивших его драться и ездить верхом, и о дядьке Степане, бородатом и сумрачном, которому он помогал однажды принимать же ребёнка. Рассказал даже о своём неудавшемся побеге из дома с цыганами, не сумев, впрочем, даже тут назвать Катьку. Впрочем, Миша не заметил лёгких запинаний друга, тут же посыпал вопросами и, вероятно, вытянул бы из Никиты ещё много чего, если бы не прозвучал сигнал ложиться спать.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 Никита с искренним удовольствием слушал его, тайно ужасаясь при мысли, что ему пришлось бы столько же проговорить самому. Миша со своей стороны оставил попытки разговорить товарища, убедившись, что для закатова комфортнее молчать и внимать. Более всего Никита любил слушать в Иверзневском исполнении пересказы известных литературных произведений, которые для него самого были тайны за семью печатями. Миша поначалу не хотел даже верить в то, что Никита не читал ни барона Брамбеуса, ни Адоевского, ни Жуковского, ни Пушкина. Как даже Бахчисарайский фонтан и Светлану не читали, и Загоскина Закатов вы верно шутите, недоумевал он, но увидев покрасневшее несчастное лицо друга, сам страшно смутился и почему-то шёпотом сказал: "Простите меня, я не хотел вас обижать. Разумеется, вы много болели и не могли, я понимаю. Хотите в ближайшее воскресенье мама принесёт для вас книг?" Никита отказался.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 Он было ещё больше спущёнка до Мария Андреевна, весело блестят чёрными, как вишни глазами, расцеловала его наравне с сыном в обе щёки, объявила, что уже наслышена о его геройстве и искренне благодарна ему за спасение сына от этих ужасных жеребцов со старшего курса. Госпожа Иверзнева, я право не стою, и это не я Мишу, а наоборот. Неловко начал было закатов, но мать Миши засмеявшись, легко взъерошила ему волосы.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 Пролетел серый промозглый ноябрь с тоскливыми ливнями и первыми заморозками. Делались всё короче и холоднее дни. С каждым разом всё труднее было вставать по утрам. Лекции казались долгими и нудными. Никита поначалу старавшись внимательно слушать учителей, теперь уже никак не мог взять в толк, зачем на уроках математики так долго и подробно объясняется то, что понятно с первого раза. Это вам понятно закатов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 А вот отвечать завтра по словесности, вот это мучение. Тоже ещё мучение, фыркнул Миша. Но позвольте, я ещё раз прочту вам стихотворение, и вы мгновенно запомните, с вашей-то памятью. Вы запомнить не получалось. Замечательная математическая память Закатова позорно пасовала перед литературой.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 Письму от отца пришло только одно, и кроме нескольких дежурных вопросов об учёбе и поведении Никиты, содержало подробный рассказ о жизни Аркадия в полку, о его успехах, о расположении к нему начальства, о любви товарищей и о гордости, которую он, отец, испытывает, узнавая об этом. Ничего нового в этих строчках для Никиты не было. Распоряжения от отца насчёт рождественских каникул не пришло.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 Никита читал письмо со смесью разочарования и испуга, близкого к панике. Миша в это время, вне себя от радости, трубил сигнал атаки на сложенной воронкой ладонях и скакал по спальне. «Ура! Ура! Закатов! Да здравствует мама! Да здравствует ваш отец! Да здравствует почта Бельского уезда! Да здравствует Господь Бог наш во веки веков! Ура!» Никита машинально улыбнулся. В душе царил полный ужаса и тоски, хаос. С умрачным утром конца декабря в дуртуар, где еще не разобранная родственниками последняя пятерка кадетов играла в чёт нечет, заглянул дежурный дядька с вестью. За кадетами и Верзневым, и Закатовым прибыли. Миша подскочил от восторга, расцеловал возмущённого такой непосредственностью дядю, схватил перепуганного Никиту за рукав и потащил за собой в приёмную. Паника Никиты разом увеличилась втрое, когда он увидел внизу, в огромной мрачной комнате, с портретом государя императора не Марию Андреевну, а высоченного кавалерийского порутчика в длинной шинели с решительно закрученными чёрными как смоль усами и чёрными жемахнатыми бровями.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 «И-и-и!» – зашелся Миша, взлетая над Лефортовым. Никите от страха показалось, что старший брат подбросил Мишу выше корпусного забора, и фигура кадета Иверзнева мелькает сейчас непосредственно перед окном кабинета начальника корпуса. «И-и-и! Сашка! Еще! С удовольствием! Эх, полетай, родимый! Рот закрой! Ворона влетит!»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 Одобрился в оборудовый извозчик в синем халате поверх тулупа. «Эх, не перевелись богатыри в России, матушки!» «Сам ты, борода, Вась сиясь!» — со смехом отмахнулся поручик. «Свыше гребеника, обговоренного ни копейки не дам, не надейся!» «Ну что ж, господа кадеты, едем! Закатов, давайте ваш баул!» «Мишка мне про вас постоянно писал, и все с восторгом! Это верно, что вы играете в шахматы?» Да, немного, господин поручик Закатов. Мы ведь не в корпусе и не в полку. К чему субординация? слегка задачно сказал Саша. Александра достаточно будет с меня. Друзья брата мои друзья.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 Влезайте скорее в сани. Растерянный Никита послушался, и до самого столешникова ему не давали покоя две мысли. Не лучше ли было ему отказаться от Иверзневского гостеприимства, коли уж в семье стряслось несчастье, и от чего брату Аркадию никогда и в голову не приходило подкинуть его Никиту в воздух по приезду в отпуск. Все же странные люди эти Иверзневы, решил он, когда сани уже сворачивали с Тверской в столешников переулок. Иверзневы жили в небольшом старом доме, расположенном полусадибного типа, в глубине большого двора, заросшего яблонями, сиренью и смородиной. Кусты и деревья сейчас плож были завалены снегом, а круглыми шапками сидящим на их голых ветвях Возле огромной поленицы яростно дрались из-за хлебной корки воробьи. На них, восседая на бревнах и изящно обернув хвостом лапки, брезгливо смотрела дымчатая кошка. На заснеженной рябине чинно сидели красногруды и важные снегири. Александр, Миша и Никита прошли по узкой, расчищенной дорожке к крыльцу, и поручик, повернувшись к гостю, начал было «Милости прошу, закатов в наш дом», как хлопнула дверь, и на крыльцо выбежала худенькая старушка в выцветшем саржевом платье, избитом на затылок повойники. Мишенька, ангел мой господний, всплеснула она ладошками, и кужесу Никит ловко прыгнула с крыльца через 3 ступеньки. Её едва успел поймать Александр. Егоровна, что ж ты это тле свечки делаешь, чай не молоденькая. Поставь, поставь, говорят тебе негодник. Эко перехватил старуху поперёк живота. Сердитым воробьём трепыхалась в его руках бабка. Поручик, смеясь, выпустил ее, и Егоровна кинулась к Мише. «Мишенька, детятка мою, ангел Божий! Слава Господу, что дождалась!» Старушка мелко, торопливо целовала своего любимца. «Да что же это в такую колючую шерсть вас заворачивают? А мне уж такой сон нехороший утрись привиделся, будто б снег всю дорогу завалил, да луна злодейка висит, уж и просыпаться не хотелось. Думаю, не приедет голубчик мой». Ну вот ещё, Егоровна. Как же это я не приеду коля каникулы, возражал Миша, несколько смущённо поглядывая через плечо Егоровны на Никиту. А у нас, изволишь веть, снова в Ханале образовалось. Сестрица твоя опять маменки расстройство сородила, умудрилась. И в кого такая пошла? Ведь маменька-то её сущим херовим, как сейчас помню, из заведения-то вернулась после выпуска. И фир, как есть фир, в тесе еда бонтах, всем семейством откормить не могли. Батьушке до да везд гостям, а я тут про семейные горести языком мьюту. Егоровна только сейчас заметила Никиту и чинно поклонилась ему, мимоходом шагнув при этом кошку с перил крыльца. Та с воем взлетела на забор. Никита невольно шагнул в сторону и как можно почтительнее поклонился в ответ. "Закатов, это Егоровна, дом у семо и нам всем хозяйка, гроза и благодетельница". При серьёзнейшем образе порекомендовал старуху порутчик. А вот по затылку бы тебе не начин, ни на годы не посмотревши, немедленно отпарировала бабка. Усище-то отрастил, как у таракана, а только и выучился, что старую няньку, кое его выкормила да вырастила, перед гостем опозорить. Ну, полно, Егоровна, виноват. Саша с напускным покаянием снял фуражку и опустил голову. Бей, душ прости на радостях.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 Молото на что для батюшки? Снова встрял Александр. Ты его лучше в дом в виде докорми, да а не с Мишкой после казённого тахарча прозрачный. Сами не бой сем лет трескали, знаем. Сашка, как не стыдно, гневно завопил Миша, но Егоровна не дала ему закончить и стремительно увлекла его с Никитой в дом. В темноватый крохотный передний было очень тепло, пахло пирогами, мастикой для полов и донником. Пока Никита соображал, то ли это духи, то ли в кухне у Иверзнева, как и в Балатеевском имении, висят пучки сушеных трав, Егоровна очень ловко освободила его от шинели, тут же убрала ее куда-то, возвестила, что обед в сей же минуту будет подан, и умчалась в кухню. Миша потянул приятеля за рукав и повел его через коридор в большую комнату с высокими открытыми настежь дверями, откуда доносился голос Марьи Андреевны.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 Ты, я вижу, забываешь, как мы бедны. Почему у кузины Ирен обе дочери на прекрасном счету в институте? Она постоянно получает благодарственные письма от начальства. Ее Машеньке даже предложили остаться преподавать после выпуска. Это будет такое подспорье для семьи. А ты? А ты? Я просто слов не нахожу». Понимаешь ли ты, что у меня нет средств для твоего обучения, что в каждое заведение тебя принимали на казённый счёт только из уважения к заслугам отца? Это ничуть не повод для меня лебезеть перед каждой классной дамой, звонко и чётко ответил девчоночий голос. Остановившись вместе с братьями Иверзневыми в дверях, Никита увидел сидящую за столом девочку лет 12.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 Не могу я читать мадам Зон так. Она пуста и глупа. И английские благонравные романы не могу. А покойный папенька говорил: "Да, да, да". Всё ваш покойный папенька. Мария Андреевна нервно кутаясь в серую пуховую шаль, вышагивала взад и вперёд перед столом. Сколько раз я с ним покойником бранилась, не учти ты её. Не давай девочке серьёзных книг. У неё от подобного чтения будут одни неприятности. Дамское дело, семья, дом, рукоделие. И как видишь, я оказалась права. Мама, я отказываюсь в это верить, твёрдо произнесла Вера, и у Никиты, который вообразить себе не мог, что можно подобным тоном говорить с родителями, захватило дух. Госпожа Иверс с него, видимо, тоже была возмущена. Вера, не смей мне дерзить. Ты должна слушаться старших, а тем более своих родителей, которые Воля вашей папеньки для меня всегда была закон, голос девочки слегка дрогнул, но тёмные глаза по-прежнему смотрели прямо и с вызовом. И это папенька всегда говорил, что мы должны много читать, всем интересоваться, что только образование даёт человеку независимость. Тебе оно дало только несносный характер.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 «Мама! Мама!» — с горячим возмущением и горечью вырвалась у девочки, и она, вскочив, кинулась к опешившей матери на шею. «Маменька!» — решился, наконец, обозначить свое присутствие Александр, за широкой спиной которого спрятались Миша и Никита. «Мама!» Мать и дочь, не выпуская друг дружку из объятий, одновременно повернулись к дверям, и Никите сразу же бросилась в глаза их схожесть: одинаковые смугловатые лица, тёмные густые волосы, чуть вьющиеся над высоким лбом, похожие на переспевшие вишневые глаза, одинаковые родинки над губой. Но черты лица Веры были более неправильными, рисковатыми. Подбородок упорно выдавался вперёд, не борясь впрочем привлекательности юного лица. Прошло несколько мгновений, прежде чем Никита понял, что девочка в упор удивлённо рассматривает его. В лицо ему бросилась кровь, заколола горячими иголками спину, и он позорно отступил ещё дальше за спину Александра. Ох, ну вы меня напугали, дети, опомнилась наконец Мария Андреевна.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 Да что же это такое? Что о вас подумает господин Закатов? Но материнское воззвание пропало в туне. Братья и сестра, обнявшись и хохача, как безумные, скакали по комнате в невообразимой мазурке. Паркет гудел и трещал, дрожали замёрзшие стёкла в окнах, трепетали бархатные синие портьеры, подпрыгивали стулья вокруг круглого стола. Верка, дезертир, Верка, дезертир, снова сбежала. Генеральское сражение надеюсь успела дать. Пусть дезертир, лучше смерть дома, чем медленный муть в институте. Ай, Мишка, ноги отдавишь. Чему вас столько учат в вашем корпусе? Уж не танцам, шерочка с машерочкой. А вот я тебя сейчас на камод посажу, тогда узнаешь, и не дам никому снять, даже Сашке. Вот и пойди тут с ними, безнадёжно махнув рукой, сказала Мария Андреевна. Проходите, Никита, садитесь, сейчас будем обедать.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 Она повернулась к двери, весь проём, который занимал широченными плечами Пётр и Верзнев. Мать пошла к нему и, не кивнув, страшно обрадованной тем, что ему не нужно далее поддерживать разговор, привычно поднялся со стула.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 Никита растерянно посмотрел ей вслед, попытался улыбнуться, и не смог. Незнакомое ощущение накрыло его с головой, как тёплая волна воздуха, когда входишь с мороза в отапливаемую комнату. Стиснула грудь, и он, оглушённый, долго старался перевести дух. С дивана за ним пристально внимательно наблюдали тёмные глаза Веры, но Никита не замечал этого. Потом подали обед. Суп с подорохами, котлеты, пирожки. После долгих корпусных дней, когда постоянно с утра до вечера хотелось есть, Никита чуть сознание не потерял от запаха и одновременно решил, что съест только то, что положит ему на тарелку, а просить ещё не посмеет. Но видимо, решимость это очень явственно была написано на его лице, потому что нянька Егоровна, заменившая метрдотеля, встала у него за спиной с полковником и не спрашивая позволения, наполняла его тарелку снова и снова, едва в ней показывалось дно. Точно так же впрочем, она обращалась и с Петром и с Мишей, и даже посягла на тарелку Александра, но тот сразу после супа спасса бегством, объявив, что уже на смерть закормлен Егоровной с утра, а пытать пленных безнрапственно. После обеда снова пошёл снег. В проёме синих портьер медленно падали и кружились магнаты и хлопья.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 Вокруг плотным кольцом стояли домочадцы. Пришла даже кухарка Федосья, худая, еще молодая женщина, с сердитым лицом, беспрерывно оттирающей руки скомканным фартуком». Никита до сих пор, не когда не игравший со взрослыми, заранее настроился на проигрыш, но уже после первых же его ходов с лица порутчика пропала снисходительная улыбка, и он озадаченно посмотрел на младших братьев. Никита и Пётр переглянулись, гордо вздёрнули подбородки и хором сказали: "Мы и предупреждали. А вы, однако, хитрее закатов", проворчал Александр с сожалением, провожая глазами съеденную Никитой ладью.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 Они будут ёлку нарезать. уж правильно не понимаю, кому это больше нужно, нам или маменке. Помолчал бы ты уже, брат, куда как взросл стал, с мягкой насмешкой оборвал его Александр. Я лечно по этим ёлкам 3 года скучал в полку. Никита, у которого в жизни не было ни одной ёлки, осторожно молчал. Я тоже очень рада, горячо подержала старшего брата Вера. «На елках в институте такая смертная тоска!» «Танцы! Шерочка с машерочкой!» «И правильно Миша смеется!» «Посиделки на стульчиках вдоль стен до да благонравной разговоры!» «И не дай бог хихикнуть! Фу!» «Ох, Верка, пугаешь ты меня!» сурово объявил Александр. Вера фыркнула, засмеялась. Нагнувшись, катала снежок и метко запустила им в брата. Тот немедленно ответил, с правого фланга ударили двумя залпами Миша и Пётр, с голых вётел взметнулись, недовольно крича, зябшие вороны, и маленький двор, утонув в серебряной холодной пыли, радостных воплях и смехе. Вдоволь наигравшись в снежки, уже в темноте вздумали бороться. И Александров толкнул каждого из младших братьев, а за ним и Никиту головами в огромный сугроб под забором. Следом уже они, навалившись строем, сбили его с ног и затедали снегом. После по очереди катали Веру на закорках от пыленицы и до ворот. Решили было слепить крепость, но в это время на крыльце появилась Егоровна и позвала всех в дом. Потом грелись у изразцовой печи и восхищались ёлкой. Маленькой, но так старательно сияющей игрушками и свечами, такой котлетливой в цепях из золочёной бумаги и посеребрённых орешках, что она казалась девочкой-подростком на своём первом балу. Гостей на этом празднике кроме Никиты не было. Не было и танцев, и шумного веселья. Семья держала траур по отцу. Но на нек те эту маленькая домашняя ёлочка произвела впечатление сказочного чуда, выплывшего откуда-то из давних, совсем детских снов. Они ели пироги Егоровны, пили чай за сахарными орехами и конфетами, потом затеили играть в лато, причём для игры пришла даже кухарка Федосья, мастерски управляющаяся с пятью карточками сразу.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 Кадеты в корпусе говорили о девочках свысока, с непременной презрительной ноткой в ломающихся голосах, добавляли какие-то грязные подробности, рассвеченные бахромой лжи, и Никита, не поддерживая таких разговоров, всё же не знал, что на них возразить. В беспокойных мыслях и мечтах он провел весь вечер. Сам и не заметил, как выиграл кучу орехов и конфет. Тут же по корпусной привычке разделил их на всех. И Марья Андреевна, посмотрев на часы и ахнув, велела всем отправляться спать. «А почитать-то, мама, забыли?» – жалобно напомнила Вера. «Вера, Господь с тобой, ночь на дворе, и я хороша. Забыла про все, а вы и рады».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 Никита смотрел на них с изумлением, не понимая, что приятного можно найти в чтении псалтыри на ночь, когда глаза уже слипаются и без этого. Он уже приготовился героически не дать себе заснуть на первом же каноне, когда вдруг понял, что большая зелёная книга, вынутая госпожой Иверзневой из шкафа, вовсе не псалтырь. Мама чудно читает, особенно Пушкина. шёпотом объяснил Миша. Вам нравится Руслана и Людмила? Ах, да, простите, я болван такой, забыл. Он смутился ещё больше Никиты, явно вспомнив, что друг не читал ничего из русской классиков, и громко попросил: "Мама, если можно, начните Руслана и Людмилу с самого начала". "Извольте, дети, но совсем немного", с притворной строгостью сказала мать. "Помните, что уже 10 часов. Все чинно расселись за столом. Только Вера позволила себе устроиться на маленькой скамеечке у ног матери. Мария Андреевна надела очки, раскрыла зелёную книгу, обвела взглядом обращённые к ней радостные лица, улыбнулась сама и начала. У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный всё ходит по цепи кругом. С первых же строк Никита почувствовал, как по спине поползли мурашки. Сначала ему показалось, что и Мария Андреевна, и другие и Верзневы что-то перепутали. Это не было похоже на литературное произведение. Навный чудный строти напоминали больше сказки бабки Кузьминешной, которую он всё детство слушал в люльке, спрятавшись на палатях. В степи лились, переплетаясь лёгким чудесным узором, их музыка убаютывала и звала за собой, и сладко томило сердце, сжимающееся от предвкушения нового, волшебного, никогда ранее неизведанного. Огоньки свечей отражались в ледяных оконных узорах, таинственно светились стёкла старого книжного шкафа. Тишина стояла в комнате,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 и трёх хмурых завистников в дальнем углу. Ему показалось, что прошло совсем немного времени, когда Мария Андреевна закрыла книгу, сняла очки и объявила: "Ну, пора и честь на дети. Ночь на дворе. Подойдите прощаться да и ступайте с Богом спать, Егоровна, проводи нашего гостя в спальню". Оглушённый, рассеянный, ещё не вернувшийся из чудной сказки Никита, сам не заметил, что вместе с Мишей подошёл под благословение госпожи Иверзневой, и Мария Андреевна также нежно поцеловала его и также истово перекрестила, как и своих детей.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 Куда он поедет? Что увидит? Кого встретят на своём пути? Змеи горыныча с семью головах, кощей бессмертный, однозубую страшную бабу в избушке, поворачивающуюся кругом, с себя на куриной ноге. Книжная Людмила, похищенная Черномором, виделась почему-то с лицом Веры Иверзневой и точно так же улыбалась, открывая белые ровные зубы, и наконец Никита в полном отчаянии понял, что попросту не дотерпит теперь до утра, чтобы расспросить кого-то из Иверзневых о том, что же было дальше с Русланом. Неожиданно он вспомнил, что зелёная книга так и осталась лежать на столе в гостиной. Марья Андреевна не убрала её в шкаф.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 Если пройти тихо-тихо, то, разумеется, он никого этим не потревожит. Промочившись ещё с минуту, Никита наконец решительно встал с постели и начал одеваться. Его расчёт оказался верен. Пустая гостиная была вся заleta серебряным светом зимней луны, узоры на окнах искрились холодными блёстками, светясь словно сами собой, и зелёная книга лежала на столешнице с закладкой на том самом месте. Пробежав на цыпочках по холодному полу, Никитов забрался с ногами на стул, с замиранием сердца открыл книгу. И чуть не заплакал, поняв, что лунного света мало для того, чтобы читать. Срочки сливались в черные невразумительные полосы, разобрать слова было невозможно. Никита мучился и так, и этак, почти прижавшись носом к странице, а лунное пятно в мерзлом окне словно смеялось над ним. Ой, что вы тут делаете? У него остановилось дыхание. Чудом не уронив на пол тяжёлую книгу, некий-то обернулся. В дверях стояла закутанная в шаль невысокая фигурка. "Не тита, это вы?" изумлённо спросила Вера, пересекая комнату и останавливаясь у стола. "А я-то думала, Петя пробрался за книгой. Отчего вы не спите?" Он молча шалела смотрел на девочку. Она, казалось, ничуть не была удивлена его посещением гостиной среди ночи и очень непринуждённо уселась за стол напротив. Вы тоже не спите, наконец трудом выдавил Никита. От чего? Не поверите, сама не знаю, пожала она плечами. Верно, это всё наши игры в снежки. В институте так не поиграешь. Вот с ней привычли ты и разошлась. Боже, боже, какое счастье, что я снова дома, Никита. Вдруг горячим шёпотом воскликнула Вера, и её тёмные глаза стали ещё больше на бледном от лунном свете лице. А вы скучаете по дому? Нет, честно сознался Нетита. Солгадь вдруг показалось ему немыслимым. Вера изумлённо взглянула на него, губы её дрогнули, словно девочка хотела спросить о чём-то, но всё же не решилась. Вам нравится здесь у нас? наконец произнесла она. Да, очень.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 Все будут очень рады. Мама от вас просто в восторге. Мы с те разговаривали перед сном. Мы всегда разговариваем. Она чудная, правда? Да, замечательная, хрипло сказал Никита и внезапно осмелев спросил: Вера, вы, наверное, знаете, Руслан нашёл Людмилу. Что с ним было? Вера удивлённо улыбнулась, ответила не сразу. В отчаянии Никита подумал: всё.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 Всё, поразился мальчик до самого конца. Конечно, на чём мы остановились вечером? На распутье. Вера Слека наморщила лоб, вспоминая и начала читать наизусть. Что делаешь, Руслан несчастный, один в пустынной тишине? Людмилу свадьбы день ужасный, всё мнится видел ты во сне. Через несколько строк Никита забыл обо всём. о том, что сейчас глухая ночь, что он сидит в чужом доме за одним столом с девочкой, с которой ещё утром не был знаком, что наверняка это неприлично, и он злоупотребляет гостеприимством госпожи Иверзневой. Руслан беседовал с мудрым колдуном, бился с ракдаем, сражался с огромной головой, носился по облакам, ухватившей за бороду Черномора. Вера читала стихи плавно на распев, изредка останавливаясь, чтобы припомнить то или иное место. Её тёмные глаза смотрели, не отрываясь на Никиту. Тихо-тихо ли часы поскрипывал сверчок, шуршала мышь за стеной. Ночь тянулась к рассвету, а они всё сидели вдвоём в пустой тёмной гостиной, и Руслан с Людмилой незримо были вместе с ними. Поэма закончилась. Голос Веры умолк. Ещё несколько минут они сидели в полной тишине. В гостиной было темным-темно. Детита был как заколдованный и не мог даже шевельнуться, даже поблагодарить Веру. В голове ещё звучал её тихий голос, таила волшебная музыка стихов. Вера поднялась из-за стола, накинула на плечи шаль, чуть слышно произнесла: "Спокойной ночи" и выскользнула из гостиной. Никита спал, как убитый, до самого завтрака. Уже в девятом часу Егоровна решилась поскрестись ему в дверь. Когда он, одевшись и наспех умывшись, влетел в столовую, все Иверзневы уже сидели там. Вера тоже была со всеми, свеженькая, аккуратно причесанная, в простом утреннем платье. Они с Никитой обменялись взглядами заговорщиков, и Вера едва заметно улыбнулась, опустив ресницы.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 Но та ночь жила в его сердце, как слова молитвы, как благословение родного человека, с которым и любая беда становится легче. У Иверсневых Никита провёл все рождественские каникулы, и к концу их совсем освоился в этом беззалаберном, шумном доме, где все неистовы любили друг друга.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 Последним Никиту представляли исключительно как лучшего математика корпуса, великолепного шахматиста, первого селача. Мишеньки так спокойно в корпусе под его покровительством. Сначала он смущался и пробовал возражать, но Марья Андреевна мягко и решительно пресекала эти поползновения. «Оставьте, Никита, я лучше знаю!» И в конце концов он перестал спорить.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 Миша всё же сумел настоять на своём и за 2 года до выпуска из корпуса перевёлся в гимназию, с тем, чтобы потом поступить в университет. Мария Андреевна рыдала и сокрушалась, что не выполнила завета покойного мужа всех сыновей отдать на военную службу. Но Пётр потихоньку сказал не тете, что на самом деле маменька рада до смерти. Младший обожаемый сын останется при ней в Москве.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 Она даже окончила дополнительный курс при институте. Сдала экзамен на звание домашней учительницы. Около полугода неплохо зарабатывала домашними уроками, а потом мать приыскала ей место гувернантки в доме графа Соловьева в Подольске. Место было очень удачным, с платой около 60 рублей в месяц. Девочку необходимо было подготовить в пансион, а мальчика в гимназию. Никита хорошо помнил Веру в день проводов, высокую, худенькую, с тяжёлой короной из чёрных кост на голове, в строгом без украшений платье с стоячим воротничком, с тщательно скрываемым волнением в глубине тёмных глаз. "Вы ведь будете мне писать, Никита?" разумеется, несмотря на обещание ни одного письма ей Никита так и не написал. Самому себе он объяснил это невозможностью скомпрометировать Веру перед сословиями. Молодой девушке было неприлично получать письма от знакомых мужского пола, ведь что ни говори, о родственником Вере он не был. К тому же Никита подозревал, что Вера просто шутила, прося его писать. За все 6 лет их знакомства между ними не было и намёка на самый невинный флирт.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 утешало лишь то, что мадмуазель Иверзнего держалась с кавалерами крайне холодно, чем приводило в отчаяние мать. Посмотрите, господа, на эту царицу Савскую. Она же меня в гроб сведёт, да-да. И не задирайте носк потолку с ударением. Я с вами разговариваю. Чего вы, милая моя, дожидаетесь? Каких-то этих женихов небесных. «Чем вам князь Шилкин не угодил? Ведь два месяца безвылазно в доме просиживал. До полуночи выставить не получалось. Уж могли бы мадмуазели придержать язычок свой давеча. Как вы его осадить изволили?» «Полтаву написал не Лермонтов, а Пушкин. И стыдно студенту университета на пятом курсе этого не знать. А ты, милая, знаешь, что у него сто тысяч дохода только от московского имения?» Это ему не даёт права путать Лермонтова с Пушкиным. Господи, всемилостивейшая царица небесная. Егоровна, ты слышишь? стонала мать, бессильно распластываясь по креслу и не замечая хихиканья старших сыновей.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 «Я с семнадцати лет зарабатываю на хлеб сама. Тем более, что место мной уже получено, и через месяц я полностью слезу с вашей шеи. Я вполне способна содержать себя самостоятельно». «Это ты и плохо, глупая», – теряла терпение Марья Андреевна. «Молода ты еще, душа моя, ничего ты в жизни не смыслишь. Все мужчин бронишь, мол, тупы, тираны необразованные». А того не понимая, что других-то взять негде, надо с этими как-то жить. Вовсе-то без мужчины нашей сестре счастья нет и воли нет. Так уж богом положено. Вот и откажут тебя от места, что делать станешь? Обратно ко мне припрыгаешь. Хорошо, Коля, я ещё жива буду до да другого места выхлопота тебе сумею, а Коль нет. Годы-то идут, вся красота твоя через 5 лет выедет, и что тогда? Старая девка останется, грип сушёный. С чего вы взяли, что мне откажут от места? Надменно пожимала плечами Вера. Слава богу, обязанности мои мне известны, учить детей я могу, терпения у меня достаточно, чего же больше? Молода ты ещё, молода и глупа, сердцем говорила мать. В умени моё слово, когда поймёшь, что я права была, поздно будет локотки ты кусать. Постареешь и никому не понадобишься. Саша, Петя, как вам не стыдно, что я смешно высказала? Лучше бы объяснили этой ослице Волаамовой, что мать истинную правду говорит. Мама права, Верка. Все мужчины Божьим повелением скотообразны. Скройв постное лицом подтверждал Александр. Выбери наименьшего скота и выходи с Богом замуж, а уж мы постараемся, чтобы он не сильно тебя тиранил. Верно я говорю, закатов.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 И ни копейки денег. Положение было просто катастрофическим. Если прогонные деньги, новоиспечённые подпоручники получали от корпуса, то обмундирование полагалось шить исключительно на собственные средства. Знаевший о положении друга Миша, решился без его ведома обратиться к Александру. Штаб-ротмистер генерального штаба Иверзнев немедленно прислал 300 рублей и грозное уведомление в том, что если Никита вздумает когда-нибудь возвращать старшему брату этот долг, они раздруживаются навсегда. Получився я послание, Никита чуть было не убил подлово Мишку, но не принять денег от Александра теперь уже не мог. Он знал, что иверзневы на такие всплески гордыни обижаются раз и навсегда. Ещё 50 рублей, столько же, сколько собственному сыну в день поступления в университет, дала ему Мария Андреевна.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 И Никита действительно писал ей так, как писал бы матери, если бы она у него была. Писал и Мише, и Петру, и Александру, получал в ответ их смешные и бодрые письма с уморительными описаниями бурь и штилей житейских. Унывать братья Иверзневы категорически не умели. Вера не писала ему никогда, и Никиту это ничуть не удивляло.